голова 14 четырнадцатая Спокойно, пофиг. Всё будет хорошо. Ты как будто в первый раз телепортируешься. Таким образом, в первый раз. И вообще. Да вы. Если вы эту чокнутую разбудите, она за вами увяжется. И тогда у вас точно ничего не получится. Видели бы вы, как она на того тролля накинулась, который вас завалил. Всё пузо ему покорябало, пол носа твоей глеф Глефа отчекрыжило, а напоследок ещё метательный нож в глаз засадила Хэбэ, конечно, ему не убавило, но пока он этот нож из глаза выковыривал, мы смотаться успели. Но если, пока я её держу, она мне так же в глаз нож засандалит, я точно лёгким испугом не отделаюсь». Собираться мы начали почти час назад, из которых 55 минут уговаривали Коляна остаться здесь с Яринкой и Горынычем. Слава богам, эльфа прибила сюда уже спящей, и её уговаривать не пришлось. Отобрав у Коляна всё, что могло нам пригодиться, мы при свете костра стали готовиться к телепортации. Выпили по-новому пофигскому эликсиру, прибавляющую ко всем основным характеристикам по два пункта на один час, и коротенечко помолились. На этом наши сборы завершились, и мы пришли к тому, с чего начался весь спор. «У тебя телепорт индивидуальный, а ты хочешь в него вдвоём пролезть!» Да, он индивидуальный. И он остался один. Ещё есть три микрогрузовых, но они действуют только на 30 метров, да и то предназначены для переброски неживых предметов. Офиг, ты чего-то в последнее время слишком осторожным стал. Ну что такого может случиться? Садишься на меня верхом, сверху падает круг света, хоп, и мы на месте. Шикарная же идея. Давай проверим. Чему ему добром это не кончится? Спокуха. Если что, разрешаю убить меня каким-нибудь извращённым способом. «Всё, я начинаю!» Офиг поерзал своей костлявой задницей у меня на плечах, устраиваясь поудобней. А я достал свиток и развернул его. Круг света упал на нас, и мы оказались в полной темноте. Хотя нет. Когда глаза отошли от яркой вспышки, стали видны звёзды, усыпавшие небо над головой, словно рост судьб бриллиантов. По бокам всё оставалось тёмным, небо загораживали горы. Я глянул на карту. В этот раз мы оказались там, где надо. Пора действовать, ночь не бесконечная. Всё, слазь меня, пора идти. Хорошо. Твою ж мать! Нет, как так? А я говорил, что это добром не кончится. Внимание! Ваше тело изуродовано. Отношение всех светлых раз к вам минус три. Да ладно, вы что, издеваетесь? Каким способом желаешь умереть, грёбанный кентавр? А ты точно не можешь с меня слезть? Нет, жопа кентавра, не могу, я к тебе прирос. Ну чё сразу жопа? Потому что ты снизу. «Но это ненадолго. Сейчас я тебя убью, и всё станет так, как было». «Подожди, подожди. Сначала нужно камень воскрешения найти. А то возродимся, чёрт знает где, и вовремя сюда уже не доберёмся». мы где мы его здесь ночью искать будем?» «Я, кажется, знаю где. И нам как раз по пути. Пошли». «Ты же нижняя часть кентавра. Вот ты иди, а я посплю пока». «Вот блин!» Я зачем-то осмотрелся вокруг. Что я пытался рассмотреть в полной темноте, непонятно. Чертыхнувшись, полез в сумку и вытащил эликсир ночного зрения. На базе мы его выпить забыли. Ну да ладно. Я сделал глоток, на удивление приятной жидкости. Вот что значит профессионалы готовили. А пофигские элики на вкус будто смесь болотной жижи, отвара корыхинного дерева вместе с мелко дробленными старыми носками. И мир окрасился в серо-зеленые цвета. «Матерь Божья! Пофиг, подъем нас окружают!» Сверху донесся звук потребляемого эликсира. «Хм, эти элики очень неплохи на вкус, прям как мои, пока я в них не добавлю смесь болотной жижи, отвара, корыхиного дерева вместе с мелко дробленными старыми носками. Э-э, ну да ладно, не о том сейчас, ты чего так орал? Ох ты ж, страх-то какой!» Весь склон горы, насколько хватало глаз, блестел потеками расплавленной породы, и из нее повсюду торчали пустые хитиновые оболочки ползунов. В том, что они пустые, мы убедились, пнув пару из них. отчего они рассыпались трухой. Заклинание Армагеддон поработало на славу, превратив поверхность гор в стекло, перемеживающееся застывшими лавовыми потоками. Идти было практически невозможно, было очень скользко. Зато стоило нам выйти из-за утёса, дорогу осветили фантастические оцветы, исходящие от пентаграммы, пересекающие всю поверхность долины. мы и куда мы?» «Мы же с тобой обсуждали. Действуем по плану А. Может, срану к плану Б перейдём?» а то твои планы А никогда не срабатывают. В этот раз всё будет по-другому, потому что изначально это был план Б, а теперь это план А. А тот, который план А, теперь Б. Понял? А ты сам-то понял? Не очень-то. Но это не важно. Главное, что мы уже почти пришли. И глянь-ка, камень возрождения здесь есть, как я и думал. Мы стояли у входа в пещеру. Он был так же оплавлен, как и всё окружение. Но камень возрождения оказался невредим. Внимание! «Вы желаете привязаться к камню Возрождения перед пещерой Силы, ущелье Иверн?» «Да? Нет?» «Да, конечно! Пофиг, ты привязался? Тогда пригнись, мы заходим!» В пещере было хорошо. Никаких темных запутанных коридоров, полов, состоящих из хаотично набросанных повсюду булыжников, замшелых стен, по которым сочится вода. Здесь было сухо, каменный пол был выровнен, из стен торчали небольшие кристаллы, горящие мягким белым светом. И чем дальше мы шли, тем больше их становилось, и скоро стало казаться, что сам воздух вокруг начал светиться. Ещё несколько десятков шагов, и мы оказались в огромной пещере. Друзы чистейшего горного хрусталя поднимались от пола до самого потолка, поддерживая хрустальный свод. В центре зала, на небольшом возвышении, лежал ещё один кристалл, ярко-зелёного цвета, размером с журнальный столик. К нему-то мы и направились. «Ну что, пофиг!» «Наконец-то твои тайные мечты начнут сбываться». М «Да? Что-то я не вижу здесь пары томных красоток и огромной мягкой постели. Или даже просто красоток. Постель не обязательно». «Да я не о том. Ты же с детства мечтал быть Леголасом». «Ничего подобного. Но ты же стал эльфом». «Леголас — светлый эльф, а я — темный дроу». «Заткнись. Ты хотел быть Леголасом, а я буду твоим Арагорном, и скоро у нас будет своя армия призраков». «Пахан!» — громыхнул над нами неживой голос. «Или эфбэвоэр!» Уже тише добавил другой. «Пахан бовер Хафахан пахбро!» Над нашими головами что-то хрустнуло, и голос затих. «Черт! Очередной ии накрылся! И чего их такими хрупкими сделали?» «Но нет!» — опять зажужжало... Кто-то прокашлялся и опять заговорил. «Я дух этого места силы. А ты кто такой? Назовись!» «Я пахан, а этот народ сверху — это пофиг. Сейчас мы временно срослись в одно целое, но это ненадолго, по крайней мере, я на это надеюсь. Это просто небольшие задержки неправильной телепортации, не более того». «И что же вы хотите от меня, чтобы я вас рассоединил?» не да. одновременно разнестись до ответа. «Пофиг, заткнись. Друг, здесь только одно желание заказать можно. А для разделения нам просто убиться надо, и все». «Ну так что? Вас разделять или нет?» «Нет, у нас другая просьба. У нас с собой зародыш алтаря богини Мараны, с заключенными там душами. Нам нужно его разрушить и освободить их». На пару секунд в пещере повисла тишина, а затем голос произнес. «Хорошо». Положите его на мой алтарь. Как у хранителя этого мира, борьба с приспешниками мараны это моя главная задача на данный момент. Я положил зародыш алтаря Мораны абсолютно чёрный кристалл на зелёный алтарь, и прозрачная изумрюбная глубина замутилась, а затем от малого кристалла, будто чёрная клякса стала расползаться внутрь толщи алтаря. Хранитель завопил, и все помещение затопил нестерпимый свет. Сначала я испугался, что мы погубили хранителя, и мы все умрем. Потом, когда от этого резонирующего вопля содержимое моего черепка превратилось в однообразную массу, я испугался, что мы никогда не умрем. А затем вопль все-таки прекратился, и мы не померли. Внимание! Отношения с богиней Мараной минус пять. Я обнаружил, что лежу на полу. Вы когда-нибудь пробовали подняться с пола с человеком, сидящим на ваших плечах? «Это та еще задачка, скажу я вам». Когда же мне это удалось, я увидел шесть сотен пар глаз, смотрящих на меня призраков. Мужчины, женщины, дети. Здесь были все. Вот оно, мое время пришло. Один призрак, видимо, бывший до смерти стариком, выпал вперед. «Кто ты?» — раздался в пещере его загробный голос. «Тот, кому ты будешь служить?» «Мертвые никогда не пропускают живых». «Куда не пропускают? Причем здесь это?» «Но надо как-то отвечать. Ты меня пропустишь -хе -хе -хе. Путь закрыт! Этот путь проложен мертвыми, и мертвые хранят его!» «Так, мы пошли куда-то не в ту сторону. Слышь ты, мы с тобой похожи на разных волнах. Я призываю вас исполнить свой долг. Бейтесь за нас и отомстите слугам ненавистной Мараны. Что скажете? А? Что скажете?» «Только король людей может повелевать нами. А ты что за урод «Да-да», — мешалась какая-то девчонка. «Глядите, у него одна голова прямо между ног растет, а у второй на лбу рог». «Эй, я вас освободил, вы должны подчиняться мне. Я глава клана Пахан. Идите со мной в бой, и я сочту ваш долг уплаченным. Что скажете?» «Да пошел ты!» миг и все привидения растаяли в воздухе. На несколько секунд в пещере зависла абсолютная тишина. «Ну что, план «Б»? Тот, который был сначала «А», но теперь наоборот?» «Пофиг. Хотя бы ты заткнись. Пошли отсюда!» «У тебя ноги, ты иди! Да чтоб тебя!» «Подождите!» В этот раз голос хранителя был чуть живее. «Вы сделали очень нужное дело, и я хочу наградить вас!» «Да ладно! Это что-то новенькое!» Обычно все только и хотят, что поиметь, что-нибудь с нас. Или просто поиметь. «Возьмите обратно зародыш алтаря. С ним вы сможете заложить новый храм, посвятив его одному из богов и получив его вечное расположение». Я поднял с алтаря абсолютно прозрачный кристалл. «Зародыш алтаря. Ноль из тысячи. С его помощью вы сможете возвести новый храм. И еще...» Я понял, что сейчас вам предстоит бой, и я хочу вам немного помочь. Внимание! На вас наложен баф от одного из духов силы. Все основные характеристики увеличены в два раза. Сопротивление всем видам урона плюс 90%. Идите, и да пребудет с вами сила. э, -э спасибоньки, мы пошли. Однако не успели мы сделать и двух шагов, как опять замелькали логи. Поздравляем! Вы выполнили квест «Освобождение». Вы получаете один миллион опыта. Все основные характеристики всех членов клана плюс два. Остальную часть награды вы получите при встрече с Остапом Сулейманом Берта-Мария бендер -Бейм. И то хлеб, как говорится, курочка по зернышку клюет, а потом архимагом становится. механ не тормози, у нас всего два часа, чтобы к королею ползунов пробиться. Ну, мая, шевели копытами. Их там миллион. Ну, может, и поменьше после того, как их Армагеддоном накрыло. Но все равно нам не пробиться сквозь них. Так и так придется намазываться. ми Ты хоть нюхал эту гадость? От нее и клопа вонючку стошнит. Нюхал я, но деваться некуда. Без нее нам не пройти. Ты все равно ничего не делаешь. Машься сам и меня намашь, куда достанешь. Офиг скрыл банку и по округе разнесся тошнотворный запах феромонов, добытых нами с трупа принцессы Ползунов. «Надеюсь, у этих тварей все как у муравьев, и они общаются с запахами. Тогда мы будем желанными гостями в их логове». Желтоватая жижа потекла мне на темечко, а затем была тщательно втерта в мои лохмы. Я недовольно засопел. «Сам сказал, намажь, куда достанешь, а я больше никуда и не достаю. Могу набулькать тебе полбанки за шиворот, глядишь, до самого памперса дотечет». «Премного благодарен», — проскрипел зубами я. «Не откажите в любезности!» Ощущения от стекающей по хребту жижи, конечно, отвратные, но нам сейчас пригодится любое преимущество. Я-то надеялся, что нас в бою будет сопровождать шесть сотен призрачных воинов, и тут такой облом. А ждать армию тёмных, которая исчезла непонятно где, тоже не вариант. «Слышь, конь, ты бы ускорился там, а то мы с тобой за два часа до места даже не доберёмся». «Если я поскользнусь, то мы всего за пять минут скатимся со склона». и с ободранными шкурами, на радость демонам, рухнем прямо в пентаграмму, к ним в гости. Видишь, тут как в аквапарке, только внизу нас поджидает огонь вместо бассейна с водой. Хотя ты прав, если не ускоримся, то ничего не успеем. на держи. Это что, зачем мне кирка? Сейчас узнаешь, скажи а а ну примерно только надо погромче а а а а Решил поддержать я друга, когда щит, на который я уселся, практически сразу набрал сумасшедшую скорость, устремляясь вниз по склону, пока еще далекой пентаграмме. «Твою мать!» Я выхватил вторую кирку, всадив острие, затвердевший расплав. Ее чуть не вырвало из рук, сзади засверкал фейерверк искр. Но, несмотря на это, скорость наша только увеличилась. «Помогай!» Вторая кирка царапнула камень, и за нашими санями потянулся еще один ряд искор. Скрип, виск, тошнотворный запах серы, перед глазами прыгает проносящийся пейзаж, и уже практически закрывающая весь горизонт пламенеющая пентаграмма. Прыжок на очередном бугре, и щит продолжает движение дальше уже без нас. Камень обдирает все, что торчит из наших тел. сыдорожный удар киркой, сильнейший рывок, и она остается где-то там, воткнувшись камень. Еще рывок, и мы останавливаемся. В наступившей тишине слышен только бешеный стук моего сердца, криплое дыхание и тихие матерные ругательства, сыплющиеся невнятной скороговоркой изо рта пофига. Видать, фильтр мата у него окончательно сломался, не дожидаясь его восемнадцатилетия. «Уважаемый сударь, у нас с вами ножки в пентаграмму свисают. Не будете ли вы столь любезны, чтобы немного подтянуть нас вверх, а то они уже начали дымиться?» «Махан!» Далее следует непереводимая игра слов с использованием местных и дематических выражений. «Не провоцируй меня! Мне сейчас очень хочется разжать руки, чтобы ты отправился туда, где тебе самое место!» «В таком случае ты попадёшь туда вместе со мной?» «Это проблема, и только поэтому я пока держусь за твою грёбаную кирку. Ты же сам сказал, что надо спуститься побыстрее. Ну так вот, и двух минут не прошло, а мы почти прибыли». Я как смог огляделся. «Вон вход в пещеру ползунов, 200 метров до него. Я всё точно рассчитал. А теперь давай будем выбираться. Это ноги скоро как люля кибаб запекутся. А они у нас одни, на двоих с тобой». Пофиг закряхтел, и мы стали отодвигаться от края пылающей пентаграммы. «Как бы так себя вылечить, а тебя не задеть?» «Не получится ведь». «До сих пор дуется. Вот ведь злопамятный». В очередной раз, совершив акробатический номер с вставанием с земли, Мы, параллельно оглядывая понесённый при катании ущерб, побрели к темнеещему впереди входу в пещеру. Ущерб оказался приемлемым. Несколько дыр в штанах, под которыми от трения проэпилировались ноги вместе с кусками кожи. Но под действием заклинаний и эликов они быстро затягивались. Куски кожи, естественно, а не дыры в штанах. А жаль, через них знатно припекало. От пентаграммы несло таким жаром, что волосы в ушах сворачивались в трубочку вместе с ушами. Однако до пещеры оказалось действительно недалеко. Я замедлил шаг с каждой секундой, ожидая, что из темноты повалят толпы ползунов. Однако всё было тихо, и мы вошли под своды огромной пещеры, так и не увидев ни одного ползуна. Внутри же они были. Почти сразу у входа они лежали высохшими кучками, брюшки спороты, конечности оторваны, на полу блестящие следы от вывалившихся сюда потрохов. Их самих не было. Кто-то тщательно подъедал всё, что можно. «Здесь, наверное, целую неделю настоящий ад был. Вся долина, все склоны гор превратились в распавленный камень. Простым ползуном отсюда было не выбраться. Затем, когда всё остыло, оставшиеся в живых побежали в поисках еды. Но в долине её не было. Тем немногим счастливчикам, которым удалось перебраться через горы, найти добычу». Я согласно кивнул. «Один неверный шаг, и они совершали путешествие с ветерком». Только им нечем было тормозить, и они заканчивали его внутри пентаграммы. Да, а из другого места им взять пищу не получилось. Танкеры еще не вызрели. До этого им еще два дня. В итоге они что, все здесь загнулись? Я бы на это не надеялся. Квест на убийство королевы ползунов не закрыт. Значит, она жива. Подтверждаемые слова, очередная куча, мимо которой мы проходили, пошевелилась, и из нее показалась неслабая клешня ползуна-охранника. Я с воплем бросился на него, замахиваясь мечом. Пофиг с воплем отпрыгнул назад, запуская фаербол. В итоге мы свалились, а фаербол улетел в суд пещеры, осыпав нас градом осколков и капель расплавленного камня. «Зараза, надо как-то учиться взаимодействовать, а то нам и врагов не надо, сами себя убьем». «Так точно. Значит, распределяем роли так. Так как я голова кентавра, то я магичу, а ты наша жопа». поэтому ты быстро и элегантно нас носишь, стараясь не падать на каждом шагу. Унизительно, конечно, но я согласен. Так и задумывалось. Встаем давай. С противником нам повезло. Первое его шевеление оказалось и последним. Он был на последнем издыхании, и одного фаербола хватило, чтобы отправить его в мир иной. Дальнейший наш путь осветил костер из горящих останков ползунов. Мы ускорили шаг, хотя на полу иногда было навалено столько тел, что через них приходилось карабкаться. Ещё трижды нам попадались полутрупы, и все три раза нам хватало одного фаербола, чтобы успокоить их окончательно. Затем пещера раздвоилась. Затем ещё раз. Мы понимали, что проверить все ответвления, пока на нас висят мощнейшие бафы, нам не удастся. Поэтому каждый раз выбирали самый широкий проход, складывая пальцы крестиком, и шли, надеясь на удачу. Скоро проход начал спускаться. Он уходил всё ниже и ниже, пока вокруг не похолодало настолько, что изо рта начал идти пар. Стены раздвинулись в стороны, пол почти не освещался. Появилось ощущение, что мы находимся в открытом космосе. «Жутковато как-то. Ты не можешь свой огонёк поярче сделать?» «Могу, конечно. Он уже давно до третьей ступени прокачался. Маяк называется. Только вот на него все живые твари сбегутся. Мне всё равно уже. Врубай!» Маленький колеблющийся огонек сорвался со своего места над плечом мага, взялся вверх метров на пятнадцать, не меньше, и вспыхнул там, будто сверхновая звезда. В пещере стало светло, будто ярким летним днем. Я зажмурился от яркого света, а когда открыл, то столбенел. Такой большой пещеры я еще не видел, но не это главное. В ней, будто линкоры в сухом доке, лежал десяток невообразимо огромных тварей, танкеры. Я их еще целиком никогда не видел. Видел отдельно голову, лазил внутри одного тела, но все равно не представлял себе, насколько же они огромные. Вокруг них также валялись кучи мертвых ползунов. И живые тоже были. Около ближайшего их крутилось достаточно много. Похоже, они пытались скрыть его панцирь, чтобы добраться до внутренностей. Да, получись у них это, и еды бы хватило всем на несколько недель. Но броня его была невероятно толстой, а количество ХП превышало все разумные пределы. «Танкер. Уровень 500. ХП. 1 миллион 228 тысяч 900 из 100 миллионов. У второго жизни было 15 миллионов из 100. У остальных информация была не видна, слишком далеко они находились. И, кстати, живые ползаны не обратили на нас никакого внимания, продолжая скрести броню гиганта. Лишь один из них подбежал к нам, остановившись в метрах в десяти, поводил усиками и удальтуренный унюханым убежал обратно». «Значит, феромоны действуют, хотя этот десяток полудохлых особей сейчас не представлял для нас никакой опасности, но...» «Их нельзя оставлять живыми за спиной», опередив меня, сказал Пофиг. Я согласно кивнул и зашагал в их сторону. Полыхнул первый огненный шар, и пара тварей рассталась с этой несправедливой жизнью, а заодно вспыхнула куча сухих панцирей кучами наваленных вокруг танкера. «Не знаю, как в реале...» Здесь эти панцири горели за милую душу, хотя живых они защищали и от адского пламени. А здесь их было много, очень много. Видимо, выбрав жертву, они всей толпой ковыряли одного танкера, падали обессиленные, сами становясь кормом для более удачливых сородичей. Фаерболы полетели один за другим, и через пару минут всё было закончено. Огонь вокруг туши танкера запылал с новой силой. Его ХП поползли вниз, но слишком медленно. «Пойдём, пока на нас висят бафы, надо разобраться с королевой, потом сюда вернёмся». панхан сколько можно? У тебя ноги, ты иди. Чё ты меня уговариваешь?» «Чёрт, страшновато, наверное. Мы с тобой видели, на что способны её принцесса и наместница. Представь, на что способна она, даже и обессиленная. Лучше об этом узнать сейчас, пока бафы ещё на нас висят. Потом у нас шансов вообще не будет». «Ты, как всегда, права, старая мудрая обезьяна. Осталось только её найти». Я лёгкой трусой побежал вдоль возносящихся к самому потолку туш танкеров, ловко лавируя между редкими трупами ползунов. Все исполины находились в плачевном состоянии. Только у одного, жизнь с 25 миллионами ХП, находилась в оранжевом секторе. У остальных она давно сползла в красный сектор. И они продолжали умирать от голода, время от времени оглашая пещеру, уже слышанными нами ранее в другом мире с тоннами отчаяния и безнадёжности. Незавидная у них судьба. Несколько месяцев расти, превращаясь в титанов, не способных даже пошевелиться под собственным весом. Затем путешествие под землёй с чревом, полным ползунов, и их голова сама отваливается от тела, открывая ордом выход наружу. А затем твой труп используют только как телепорт, через который в долину перебрасывают орущую и брыкающуюся добычу. Если так подумать, в этот раз друг миру ещё крупно повезло. Большая часть ползунов под предводительством Гоши ушла на пути хаоса. Если бы они все занялись добычей дубновой пищи, город бы не выстоял, превратившись в умирающий призрак того великого и прекрасного города, который мы знаем. Только сейчас до меня полностью дошло, насколько серьезна проблема. Нельзя останавливаться, пока мы не уничтожим их всех. И сопереживание, которое у меня возникло к беспомощным танкерам, нужно гасить. Не знаю как... Но нам придётся прекратить их мучения. Ты опять, что ли, пил? Что? Ты тут опять излишне морализировать стал. Обычно тебя на это серьёзного бодуна тянет. А я что, вслух это говорил? Да, это же игра, здесь всё проще. Не знаю, как с разумными, там всё запутано. А эти монстры просто плохие, и всё. Если им дать шанс, то они уничтожат всех. Разве что только на прокорм кого-нибудь оставят. Ну, это про любую расу можно сказать. «Дай им шанс, и вырежут всех». «Нет, другие, в принципе, могут уживаться с другими, признавая их равноправие. Они заключают и разрушают союзы, воюют, мирятся, вновь воюют. А с королевой ползунов ты не договоришься. и для неё либо еда, либо кокон для её потомства. Либо ты скоро чем-то из этого станешь». «Вот как он?» Кофиг ткнул пальцем сухой человеческий костяк, висяший на стене, в грозьях странно блестящей паутины. Рёбра бедолаги были выворочены изнутри. Мумифицировавшееся лицо застыло в вопле непередаваемой муки. Жуть! Огромный зал закончился, переходя в очередной туннель. Все стены и потолок которого были увешаны скелетами различных разумных и крупных зверей. Опять ставший маленьким огонёк выхватил из темноты изломанное очертание покалеченных созданий. На душу навалилась такая тоска, что хоть вешайся. Мы с пофигом поделили кольца, дающие защиту от воздействия феромонов и ауры страха, но, видимо, для полной жути было достаточно и одного фактора. Хотя сейчас мы вроде как один организм, и нас должны защищать оба кольца. Не знаю, может, есть ещё какой-то третий фактор, влияющий на наше подсознание. Впереди захрустело и затрещало, будто кто-то перемалывал огромными челюстями черепа своих врагов. Нисколько не удивлюсь, если так оно и есть. Волна ледяного мороза сковала тело, промораживая душу насквозь. «Нас ждёт неминуемая смерть. У нас никаких шансов. Так чего мы тогда ждём? Мы ждём, когда ты совладаешь со своими ногами, и мы сможем двигаться дальше. так да к чёрту всё. Погнали!»